Глава восьмая. На следующий же день выяснилось, что в субботу утром Борис «The Warmest» вместе со своим коллективом отправляется на пару-тройку дней в Выборг давать какие-то благотворительные концерты. Кирилл узнал об этом случайно, невольно услышав, как Лена приглашает к себе по этому случаю Юлю. Юля же удивительнейшим образом имела возможность согласиться, ибо произошло... Воистину удачное совпадение. Ее отец, мама и бабушка уезжали в эти выходные в Москву, что само по себе было почти невероятно и давало к тому же Юле совершенно редкую возможность не ночевать дома. Князько вся светилась, ей не терпелось вкусить настоящей студенческой жизни, недополненной неизбежной спортивной сумкой и неомраченной необходимостью явиться домой до 22-х лена тоже была счастлива ей не хватало теплого женского общения в университете она дружила по большей части с юношами а от школьных подруг она сама себя отгородила впрочем камерному девишнику не суждено было случиться неожиданно откуда то из за угла нагрянул кирилл во всей своей красе и прямо в лоб немного сбиваясь спросил возьмете меня тоже после неловкой паузы Наш герой добавил, как бы оправдывая свою беспардонность. «Я пенсию получил, могу венца купить». Девушки замешкались, но согласились. До субботы оставалось два дня. Много всего передумал Кирилл за эти два дня. Новая идея его расцветала в воспаленном сознании, то вознося нашего героя к небесам, то беспощадно кидая на землю. Иногда он казался совершенно безумным а иногда вдруг обретал покой и лишь угрюмо усмехался себе под нос. Но мы намеренно не будем нагружать читателя этими тяжелыми и мучительными внутренними монологами. Перенесемся сразу в тот самый субботний вечер, в «Ленину квартиру». собрались около восьми вечера. Все трое были веселы, румяны и желали кутить, и у каждого на то была своя собственная причина. Кирилл явился с вином, но без цветов, рассудив, что стоят они неоправданно дорого и, к тому же, могут испортить весь план, смутив неимоверно. Впрочем, четкого плана у нашего героя не было. «Боже, как я счастлива!» восторженно произнесла юля и предвкушая великий разгул огляделась по сторонам наконец то я свободна наконец то я смогу по настоящему напиться до да беспамятства эх доставай вино кирилл тяжело тебе юлия евгеньевна грустно сказала елена не понимаю как ты можешь все это терпеть ты имеешь в виду моего отца кого же еще я привыкла Я так с рождения живу. И ничего. А мама твоя, как это переносит? Тоже привыкла. Привыкла и даже полюбила его. Очень интересно. Задумчиво проговорила Елена. А бабушка? Впрочем, извини. Вопросы мои, возможно, не совсем корректные Да, честно говоря, и вовсе недопустимы. Просто я давно смотрю на тебя и не понимаю. Как ты сама не запутаешься? Ты же каждый день врешь. — Я еще и сумку тяжелую с собой каждый день таскаю и пугаю своими переодеваниями то официантов, то продавцов, то родственников Кирилла, — напомнила Юля и рассмеялась. — Лена, не пытайся даже в это вникать, не поймешь. Кирилл Андреевич, несите вино. — Но подожди, — не унималась Лена, — ведь когда твоему отцу было 20 лет, когда вся эта извращенная религия ему в голову ударила, ведь твоя бабушка была совсем молода сколько ей было сорок пятьдесят почему она стерпела почему она не обратилась к психиатру стоп твой отец прыгал из окна значит он потом еще некоторое время состоял на учете в дурке верно почему же твоя бабушка не сообщила его лечащему врачу о таких серьезных изменениях в поведении сына ведь очевидно же что необходимо было это сделать кириллу показалось что лена заходит слишком далеко Однако Юля терпеливо выслушивала ее неприличные вопросы, улыбаясь, и, казалось, была нисколько не раздражена. Кирилл жадно вслушивался в разговор, происходящий между девушками, изо всех сил пытаясь отвлечься от предстоящего признания, дабы не впасть раньше времени в панику и не совершить разного рода глупостей. «А тетка твоя, — продолжала Лена, — та, которая дарит тебе одежду и косметику, почему из всех вас...» Никто не делает попыток прекратить этот театр абсурда. Ты же когда-нибудь выйдешь замуж, родишь детей. И что ты будешь делать? Ты будешь переодевать их перед приходом деда? — Леночка, оставь это. На сей раз Юля уже потребовала. Со своим уставом в чужой монастырь сама понимаешь. — Кирилл, да принесешь ты уже вино? — Сейчас принесу, — отозвался Кирилл и медленно побрел на кухню. Когда же он оказался на кухне, ему внезапно сделалось невероятно тоскливо. Он готов был почти заплакать, но успел все же взять себя в руки и совладать со столь бурным проявлением чувств. Через несколько мгновений тоска сменилась неким приятным страхом, страхом человека, идущего на дело, и рот его искривился в злобной самодовольной улыбке. И вдруг он сделался себе смешон. «Куда я лезу?» — с досадой подумал он. «Это заведомо проигрышный вариант. У меня ничего не выйдет и выйти не может. Я знал это с самого начала, но все равно сводил себя с ума, намеренно сводил. Отказаться бы от этой затеи сейчас и забыть. Экий же я слабак и трус. Противно». Кириллу почему-то вспомнилось, как в прошлом году, когда однажды он решил зайти к Елене по какому-то быстрому делу его угораздило потерять в ее подъезде левое очко. Несчастное стекло наиподлейшим образом выскочило из оправы, приземлилось на ступеньку, проехалось немного, затем завертелось и полетело впролет. Минут пять он стоял возле двери в Ленину квартиру, нервно куря и обдумывая свое дальнейшее поведение, после чего позвонил в дверь и стыдливо сообщил Елене о своем казусе пробежавшись вверх вниз по лестнице около трех раз лена наконец отыскала сбежавший от хозяина атрибут уважаемые друзья еще больше аудиокникг на ресурсах книга в, «Книга в самая большая коллекция аудиокникг слушай или качай совершенно бесплатно стоит заметить что все это время кирилл мужественно сопровождал ее в искании иногда давая советы вроде загляни под батарею или посмотри вон в том углу и опасливо интересуюсь возможностью добыть по такому случаю ключ от подвала. К счастью, до подвала беглое очко не долетело. В течение почти месяца после этого ужасного эпизода Лена называла Кирилла исключительно графом потерянного очка. — На что ты претендуешь, граф потерянного очка? — горько усмехнулся Кирилл. Постояв в растерянности еще некоторое время, он достал из холодильника белое вино и побрел в комнату. «Кирилл, ну где же ты ходишь? Наливай нам быстрей!» – приказала Елена. Кирилл повиновался. «Елена Борисовна, позвольте теперь мне попытать вас насчет вашего папы», – сказала Юля, когда они сделали поглотку. «Сейчас будет много разговоров. Главное молчать, а то непременно скажу не так, скажу лишнего». — рассуждал про себя Кирилл. «Меня? Насчет моего папы?» — удивилась Елена. «Это любопытно. Что ж, валяй!» Не сочти мой вопрос за оскорбительный, но... Я недавно смотрела фильм на лесбийскую тему. Там девочка-подросток была застукана родителями со своей подругой по колледжу. Все это было достаточно болезненно, хотя в итоге все друг друга простили и признали. Вот я и задумалась о тебе в этом контексте. Как и когда ты собираешься рассказать отцу о своей сексуальной ориентации? О моей сексуальной ориентации?» Лена рассмеялась. «Какой скучный неоригинальный вопрос, Юля!» «И все же?» «А кто тебе сказал, что я буду разговаривать с отцом о своей сексуальной ориентации?» «Есть темы, на которые не нужно разговаривать с родителями». И в этом решительно нет никакого обмана и никакой низости. А все эти фильмы про гомосексуальных подростков, которые признаются маме с папой в своей непохожести, недостойное дерьмо, далекое от искусства и сомнительное с точки зрения достоверности и морали. Не вся информация полезна всякому. Отец все равно не поймет меня. Сначала не поверит, а потом расстроится и разочаруется во мне. Надо беречь тех, кто любит тебя больше жизни, и избавить их уши и души от малополезных откровений. Знаете, я вам еще больше скажу. В дистанции между родителями и детьми, вернее, в ее соразмерности и адекватности, заключается нравственное начало человека. В морально здоровой семье всегда существует, как бы удачнее выразиться, некоторая оберегающая недосказанность, Она может висеть в воздухе смутными предчувствиями, разными догадками, верными и неверными. Висеть может долгими годами, и никто, никто в любящей семье не посмеет покуситься на эту святую недоговоренность лишним вопросом или двусмысленным взглядом. Ее, напротив, будут беречь всеми силами, выгоняя все предчувствия и догадки вон из головы и сердца, ибо в ней, в недосказанности, вся благая сила любви и заключена. Но стоит дистанции нарушиться, сузиться, расшириться или сдвинуться в область иных проблем, как семья перестает быть здоровой. И тогда любовь начинает калечить, и возникают подлость и вранье. То есть дистанция в вашей семье – признак высокой нравственности и взаимного уважения, а в моей – подлости и вранья – с вызовом перебила Елену Юля? Именно так. Наступила напряженная пауза. Юлия и Лена испытующе смотрели друг на друга, а потом вдруг захохотали и бросились обниматься. «А все же, что ты будешь делать с детьми?» — подал голос Кирилл. Ему не понравились эти объятия и захотелось во что бы то ни стало прекратить их. «Ха-ха-ха, поговорим о детках. Это сложный вопрос, друзья. Я не исключаю в принципе своего замужества». Если я полюблю вдруг мужчину, чего почему-то никто, кроме меня, предположить не может, то мы обязательно поженимся, и у нас будут дети, и все будет прекрасно. Если же я буду с женщиной, то здесь все сложнее. Потому как, с одной стороны, я считаю здорового бездетного человека в некотором смысле преступником, а с другой, догадываюсь, что две лесбиянки вряд ли воспитают достойного мужчину. У меня же может родиться именно сын, Сын с двумя мамами – нехороший вариант. Не в том смысле, что он станет геем. Нет, скорее всего, он будет натуралом. Но в этом-то и основная сложность. Мужчина воспитывается на личном примере отца. Он наблюдает за тем, как отец ведет себя с матерью и учится искусству полового общения. Чему научится мальчик от двух матерей? «Да, это не самый удачный вариант», – усмехнулась Юля. Выпьем же еще. — А почему Кирилл Андреевич вдруг так недоволен? — спросила Елена. — Ты не согласен? Озвучь нам свое мнение. — Я... Я считаю... Кирилл говорил сбивчиво, и голос его дрожал. Он на ходу придумывал ответ, ибо ранее никогда не размышлял над такими вопросами. — Я считаю, что лесбийская любовь — это... Это возрастной период, который пройдет. Это как эксперимент, как средство реализации своих сексуальных эмоций при отсутствии опыта с достойным мужчиной. У, батюшка, да вы фалоцентрист, с неодобрением протянула Лена. То есть, по-вашему, две взрослые женщины не могут состоять в серьезных отношениях друг с другом? Думаю, что не могут. Они могут лишь полагать, что состоят в серьезных отношениях. Но на самом деле это блажь, и им просто не посчастливилось попробовать это с хорошим мужчиной. Они не нашли единственного. — А мужчины-геи? Они серьезны? — резко оборвала его Елена. — Да, геи серьезны. То есть лично мне они отвратительны, но я понимаю, как как это. Кириллу сделалось горько и противно от своей речи. «Зачем? Зачем я это сказал? Да почему же я такой идиот? О нет! Я ведь даже так не считаю! При первой возможности надо уйти покурить». «Фалоцентризм до мозга костей», — поставила диагноз Елена. «Ты пребываешь в плену страшных бредней и искренне считаешь, что мир вращается вокруг этого вашего дурацкого фалоса. По-твоему, люди не могут любить друг друга?» Если у одного из них нет члена, какая дикость. Открою тебе секрет, Кирюша. Для того, чтобы два человека могли любить друг друга, вовсе не нужно, чтобы у одного из них был член. А для того, чтобы понять, что ты лесбиянка, не обязательно спать с мужчиной. Не нужно вообще спать с мужчиной, если тебе этого не хочется. Кирилл побоялся потерять самообладание. Если сейчас он сделает неверный шаг, что все будет потеряно безвозвратно. Что ей ответить? Отказаться от давешних слов и признать неправоту? Это верно будет еще более по-идиотски. Пронеслось в его голове. Кирилл почувствовал, что его ладони вспотели, а колени слегка дрожат. Но как девушка может говорить, что она не хочет секса с мужчиной, если ни разу не пробовала? Неуверенно произнес он. Как можно? не желать того, чего не знаешь. «Я согласна», — робко добавила Юля. «Ах, и ты согласна?» — Лена всплеснула руками. «О чем вы оба вообще говорите? Нельзя не знать, что такое секс. Любой здоровый взрослый человек знает, что такое секс, даже если он девственник или малоопытный, потому что эти знания заложены в нас природой. И зачем вообще?» так преувеличивать значение секса. Секс – это всего лишь секс. Это одна из составляющих отношений в паре, не более. Эта составляющая даже не является неотъемлемой, потому что, в принципе, взаимные обязательства и взаимная ответственность между двумя любящими людьми могут возникнуть и без секса вовсе. Да, с точки зрения большинства людей, в особенности таких, как ты, Кирилл Андреевич, и таких, как ты, Юлия Евгеньевна, Это будут отношения странные, но, тем не менее, это будут отношения. Да, так бывает. А вы? Вам говорят, что фалос есть вершина мироздания, вы верите. Вам говорят, что главное в жизни совокупляться. И вы все клеймите позором тех, кто так не считает, называете их лузерами, потому что свято веруете, что с ними действительно что-то не так. Мужчины кричат направо и налево о том, что женщины без их фалоса сойдут с ума. А женщины до того уж залгались, желая соответствовать законам этой глупой религии, что и сами поверили, что жить не смогут без совокуплений по расписанию. Лена была в ударе. Ее глаза блестели, а щеки пылали. Она была прекрасна. Мне кажется, этот вопрос слишком сильно тебя волнует. Как можно более мягко, сказал Кирилл. «Вот еще увидите, что ни алкоголь и не наркотики погубят в нас людей», отстраненно произнесла Елена. Поиски сексуального подтекста в стакане чая порой смотрятся весьма забавно, однако все это может привести к весьма неприятным последствиям. И мы частично эти последствия уже наблюдаем. Это, например, выражается в полнейшем неуважении к женщине в современном обществе. Роль женщины Ублажать фалос, а значит, и рассматривать женщину как личность совершенно не требуется. Зачем? Она же объект совокупления. Не больше. Чиксы, тёлки, буфера. Фу, блядь. Впрочем, меня утомила эта тема. Кирилл схватил пачку сигарет и выбежал на лестницу. Некоторое время он не мог справиться с зажигалкой. Так дрожали руки. Было совершенно нечем дышать. Все тело его сделалось липким. Ему даже показалось, что он заболевает. Когда? Когда? Как угадать нужный момент? Я не смогу, черт возьми! Я уже все испортил! И за что дядя Миша сыграл со мной эту шутку? Только он один и виноват во всем. Тьфу, как я жалок! Он распахнул окно и задышал полной грудью. Хлопья снега полетели ему в лицо. Этот холодный воздух Точно подарил ему надежду. «Я смогу!» Возопил он. «Смогу! Смогу! Смогу!» В этом вопле было что-то нечеловеческое.